На обратном пути Сергей не столько следил за подступами к железнодорожному полотну, сколько наблюдал за Полиной. Состояние любимой волновало его куда больше возможного появления монстров. Впрочем, тех к счастью так и не объявились. только когда путешественники покидали вокзал на фоне пылающего за спиной пламени промелькнуло несколько тёмных силуэтов да потом в глубине тянущейся вдоль железнодорожного полотна лесной чащи на несколько секунд вспыхнули два зелёных огня похожие на гигантские глаза Вряд ли они принадлежали живому существу, потому что расстояние между глазами оказалось настолько велико, что животное такого размера просто не смогло бы передвигаться в густом лесу. Полина тоже заметила полыхавшие в чаще леса зелёные огни, но не испугалась. Она вообще держалась молодцом, шагала уверенно и ни разу не сбилась с выбранного темпа. Сергей уже решил, что сразивший её внезапный приступ кашля всего лишь минутная слабость. Но когда впереди показался заросший камышом берег реки с наполовину вытащенной из воды моторной лодкой, девушка остановилась и молча, без криков и стонов упала на шпалы. Касарин с Вальтером одновременно бросились к ней, но учёный находился ближе, поэтому подбежал первым. Когда Сергей нагнулся к девушке, тот уже успел оттянуть маску её противогаза и щупал пульс у неё на шее. Что с ней? Она жива? Жар. Вместо того, чтобы ответить прямо да или нет, учёный понёс какой-то бред. Что? рявкнул на него Сергей. Жар, температура и пульс очень частый. Только бы не пневмония, озабоченно пробормотал Вальтер. Давайте-ка перенесём её в лодку. Из его путанных объяснений Сергей понял главное: Полина жива. Он подхватил на руки её хрупкое тело и зашагал к берегу. Вальтер суетился вокруг, пытаясь помочь, но только мешал. Сергей все равно не доверил бы ему нести Полину. Ученый и сам-то еле держался на ногах от усталости. Он благополучно добрался до лодки и хотел уложить девушку на дно, но Вольтер внезапно заголосил «Стойте! Что это? Откуда? Это ваше?» Перегнувшись через борт, он выхватил из лодки ярко-желтую квадратную коробку с красным крестом. «Да отойдите же!» — прикрикнул на ученого Сергей. Сейчас его меньше всего интересовало, откуда взялась в лодке странная коробка. Аккуратно пристроив Полину между сидениями, он подложил ей под голову рюкзак. В этот момент девушка тяжело вздохнула и открыла глаза. "Что-то я совсем расклеилась", еле слышно прошептала она. Воды, наверное, наглоталась. "Злая эта вода". «Все будет хорошо», — уверенно сказал Сергей. «Вот и Вольтер говорит». Однако ученый, вместо того, чтобы поддержать его, продолжал вертеть в руках найденную коробку. Сообразив, наконец, как она открывается, он приподнял крышку, заглянул внутрь и только после этого поднял глаза на Сергея. «Да это армейская аптечка!» — радостно воскликнул он. «Да это армейская аптечка!» — радостно воскликнул он. тут и кровоостанавливающие, и антисептики, и антибиотики, сыворотка, даже стимуляторы есть. Перебрав содержимое аптечки, он вынул оттуда три заранее наполненных шприца. Ну-ка, полиночка, позвольте вашу руку. Сказано это было исключительно для моральной поддержки. В нынешнем состоянии Полина не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, поэтому делать это за неё пришлось Сергею. Он закатал до локтей рукав её комбинезона и Вальтер один за другим поставил ей в вену все 3 укола. Полина стойко выдержала эту процедуру, но на последнем уколе поморщилась, удивленно посмотрела на Сергея, потом на свою обнаженную по локоть руку, крепко сжала пальцы в кулак и, похоже, удивилась еще больше. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался у девушки Вольтер. Она помедлила с ответом. «Не знаю. Странное чувство. Попробуйте встать». Что вы такое говорите, опешил Сергей. Она же на ногах не держится. Ещё больше он удивился, когда Полина вдруг без всякого напряжения поднялась на ноги. Доктор, что вы мне вкололи? Кое-что из арсенала спецназа, Вальтер продемонстрировал ей найденную в лодке аптечку. Пока мы были на вокзале, кто-то оставил здесь для нас весьма щедрый подарок. Объяснение выглядело совершенно невероятно. Какой сталкер, будучи в здравом уме, оставит неизвестно для кого уникальную аптечку? Да и откуда взяться сталкером на левом берегу? Однако Полина не стала задавать вопросов. Вместо этого она нагнулась, заглянула под сиденье и изумлённо воскликнула: "Да тут и гранаты есть, целых 4, и ещё вот", она протянула Вальтеру туго закрученную армейскую флашку. Учёный тут же отвернул металлическую пробку из-под трав противопогаз, сначала понюхал, а потом и сделал из флажки большой глоток. "Да ведь это спирт", растерянно пробормотал он. Судя по выражению лица, предыдущая находка удивила его куда меньше. Не самогон, а настоящий медицинский спирт. Но откуда? Видимо, оттуда же, откуда аптечка и гранаты, улыбнулся Сергей. Вальтер настороженно оглянулся. Может, искал того, кто приберёг для них это сокровище, а может просто испугался присутствия посторонних. Беспокойство учёного передалось Сергею, но кроме раскачивающейся на ветру стены камыша и увязшего в грязи трупа панцирного чудовища, он ничего не заметил. После таких находок внезапная смерть закованного в пули непробиваемый панцирь гигантского монстра, которого Вальтер назвал черепахой, уже не выглядела такой загадочно невероятной. Сергей почти не сомневался, что чудовище застрелил из какого-то супероружия тот же таинственный незнакомец, который поделился с ними аптечкой, спиртом и гранатами. А вдруг это оставили те, кто живёт в метро на левом берегу, шёпотом произнёс Вальтер. Кто бы это ни был, они не хотят, чтобы их видели, ответила Полина. Думаю, нам пора убираться отсюда. Да-да, кивнул Вальтер. Конечно. Но пока они стаскивали в воду лодку, он пристально вглядывался в берег до последнего момента, надеясь увидеть их неведомого спасителя.